Леонид Филатов «Мне бы саблю до да коня, да на линию огня, А дворцовые интрижки, энто все не про меня» Леонид Филатов про Федота Стрельца Леонид Филатов родился 24 декабря 1946 года В Казани в семье геолога. В 1953 году родители Леонида расстались, И он с матерью переехал в город Ашхабад. Леня Филатов был ребенком болезненным, из-за чего даже в школу пошел на год позже своих сверстников. По гуманитарным предметам он успевал хорошо, даже стихи писал, а вот с точными науками дело обстояло хуже. В 1960 году Леня написал басню под названием «Домашнее задание» и «Колина призвание», которая вместе с еще одной его басней, Леня уверенно шел в своем детском творчестве по стопам Михалкова, писал правильные советские басни, Благодаря стараниям мамы были напечатаны в ашхабадской газете «Комсомолец Туркменистана». Лёне даже выплатили денежный гонорар. Можете представить себе его радость. Лёня рос далеко не в тепличных условиях. Вот что вспоминал он сам. «Ашхабад в годы моей юности не сказать, чтобы уголовный, но... Южный город, смешение национальностей и темпераментов. Там армяне, украинцы и евреи, и грузины и туркмены, разумеется». Понятно, что проводить девочку вечером было мероприятие небезопасное. В этих республиках надо рождаться аборигеном. Однако тогда время все равно было иное, чем теперь. Мне вот слово «еврей» объяснили в Москве. Живя в Ашхабаде, я это плохо понимал. «Ну, еврей — еврей. А чем плохо еврей?» — объяснила великодушная Москва. В Ашхабаде мне очень нравилось, там уже в середине 50-х был удивительный воздух свободы. Судите сами, главная улица города вела прямо на границу с Ираном. Многие местные глухими тропами перебирались в другое государство, минуя таможни. На базарах Ашхабада практически свободно можно было купить легкие наркотики. Я попробовала на не впечатлила. Мама об этом не узнала. В комсомольце Туркменистана общительный юноша скоро стал завсегдатаем и завел множество друзей. Позже он напишет. В газете я понял, что самые бескорыстные люди это, конечно, провинциальные газетчики, особенно южные. Там была одна ковбоечка, одни сандалии чудовищного-канареечного цвета, и остальное неважно. Человек шлепает в этом году 3-4. Поэтому любые малые деньги, 20-30 рублей за какую-то публикацию, за подборку стихов, тратились на пиво с друзьями. Я не видел, чтобы кто-то особо пьянствовал из газетчиков. Пили пиво, жара чудовищная. К пиву только подсоленный горошек, либо еще какая-нибудь ерунда, либо горячие манты. И пиво, пиво, пиво. Вот за пивом бесконечные разговоры только о поэзии, о кино, о том, что в Москве, бесконечные прожекты. Кто-то пишет повесть, кто-то рассказ. Этот рассказ не пропустили и так далее. Собственно, воспитывался этими бескорыстными людьми, в общем, нищими с точки зрения финансов, но замечательными товарищами. Казалось бы, чего им водиться с пацаном, я даже по возрасту им не подходил. Это время надолго осталось в моей памяти. Так что вот такое город Ашхабад. В начале 60-х, а именно в 1963 году, Филатовы переезжают в Пензу, в родной город матери Леонида. Филатов не оседает в Пензе на совсем, он проводит там каникулы, а учиться продолжает в Ашхабаде. Помимо стихосложения, Леонид Филатов участвовал в школьной самодеятельности, но, в отличие от поэзии, театр привлекал его гораздо меньше, и становиться профессиональным актером он не собирался. Даже в «Вгеке» он вначале намеревался поступать не на актерский, а на режиссерский факультет. Летом 1965 года Леонид Филатов окончил школу и отправился покорять Москву. Он приехал в Москву в июле и вдруг узнал, что экзамены на режиссерском факультете ВГИКа будут только через месяц, а денег, которые были у него, хватило бы максимум на две недели. Филатов поступает в театральное училище имени Щукина и идет в артисты. Тем более, что эта специальность им отчасти знакома по драм-кружку. Филатов поступает в Щуку и попадает на хороший именитый курс. Вместе с ним учились многие знаменитости. Нина Русланова, Александр Кайдановский — Борис Галкин, Иван Дыховичный, Владимир Качан, Екатерина Маркова. Вспоминает Владимир Качан. «Лёня Филатов был не только моим другом, но еще и первым соавтором по песням. Я вспоминаю наш первый опыт в общежитии в этом смысле. Это была песня о какой-то неудавшейся любви. 18-19 лет это понятно. У всех какие-то любовные драмы в это время. И мы сочиняем песню «Ночи зимние». Первая наша песня и какой-то студеный надрыв ее куплетов несется по ночным коридорам общежития. Потом к нам начинают приходить однокурсники, соседи по этажу, все со своими напитками, все хотят послушать эту песню. Мы понимаем, что ошеломляющий успех, популярность этой вещицы обусловлены не ее качеством, а тем, что у всех в той или иной степени была какая-то любовная драма или какая-то история любовная, не совсем получившаяся и ночи зимние попадали в резонанс с настроением большинства. Окрыленные этим первым успехом, мы продолжали сочинять дальше. Каждую ночь или стихи, или песню. В сигаретном чаду, куря через каждые пять минут новую сигарету и сидя на своей бедной левой ноге, то есть в экологическом кошмаре, который Филатов сам себе и создает, он сочиняет новые стихи или новую песню. «Я сижу рядом, жду, не заглядываю через плечо, нельзя, табу», Жду, когда он закончит, когда я возьму гитару. Гитара уже без чехла, лежит, тоже ждет. Он закончит, и я примусь сочинять мелодию. И где-нибудь на кухне часа эдак в три ночи, а уже в десять утра на следующий день первое занятие, будет премьера песни. Посреди вот этой кухни окурков, картофельной шелухи Леня сидит и пишет. Надо знать почерк Филатова каллиграфическими буковками. У него очень красивый почерк. Он пишет такими красивыми буковками, что даже жалко зачеркивать, словно это какой-то старинный писарь составляет прошение на какое-то высочайшее имя. Потому что Филатов так скромно всегда говорит «Стишки пишу, стишки». Вот он пишет, зачеркивает, перечеркивает, снова пишет, перечеркивает, опять пишет. В конце концов получается какой-то конечный продукт, и этой ночью сочиняется новая песня. Филатов прогуливал много занятий, предпочитая аудитории кинотеатром, не пропускал он только занятий по актерскому мастерству. В один прекрасный день количество его прогулов стало критическим, и в администрации училища был поднят вопрос о его отчислении. Благодаря заступничеству руководителя актерского курса Львовой, которая считала Филатова очень одаренным, он остался в училище. На третьем курсе в 1967 году Филатов сильно влюбился. В суперзвезду тех времен — 20-летнюю Наталью Варлей, которая прославилась роль юнины в комедии «Кавказская пленница». Однако Варлей относилась к нему всего лишь как к товарищу по актерскому цеху и не более того. Вскоре Варлей вышла замуж за популярного актера Николая Бурляева, а Филатов влюбился в актрису Лидию Савченко и женился на ней. Училище Филатов закончил летом 1969 года и был сразу же принят в театр на Таганке, с которым будет связана значительная часть его жизни. Театр на Таганке и скучного, и непопулярного превратился к тому времени в этакий остров франдерства и диссидентства, благодаря главному режиссеру Юрию Любимову и группе его единомышленников-актеров. Филатов легко попал в труппу театра, поскольку его преподаватель Альберт Буров в то время ставил там спектакль «Час-пик» и замолвил за него слово перед Юрием Любимовым. Тот согласился взять молодого актера, но не более. Филатову долго пришлось играть в массовки. Дебют Филатова в кинематографе слава ему не принес. Леонид снялся в эпизоде в фильме «Захариаса и Яшина. Город первой любви». Лента, увы, была признана неудачной. В своем заключении по фильму 24 июля 1970 года главный редактор сценарно-редакционной коллегии Кокарева писала, в результате отсутствия должного контроля за съемками фильма получилась картина, лишенная идейной ясности и точности, и совершенно художественно незавершенная. Из фильма совершенно ушла тема гражданственности молодого поколения, которая была главной в сценарии. Фильм создавался во имя одной важной и главной задачи – показать, как в разное время, начиная с гражданской войны, молодое поколение правильно понимало свои гражданские задачи, оставалось верным своему общественному долгу. Возникающие нравственные проблемы были соотнесены в сценарии с проблемами общественными. К сожалению, такая постановка вопроса совершенно из фильма исключена. Кстати, своей игрой в фильме Филатов не был доволен. Постепенно Филатов стал тяготиться своей ролью статиста в театре на Таганке. Роли его были незначительны и мелки. Ни о каком самовыражении не могло быть и речи. В душе молодого актера копилось недовольство. Театры только снаружи кажутся демократичными заведениями. На самом деле иерархия там та еще, любое военное ведомство обзавидуется. Корифеи театры эти, небожители сценического Олимпа, не склонны уступать молодежи, пусть даже и талантливой, ни славы, ни единой маломальски значимой роли. Весной 1970 года на Леонида свалилось сразу два лестных предложения. Во-первых, Любимов наконец-то предложил Филатову главную роль автора в спектакле по книге Чернышевского «Что делать?». Во-вторых, по рекомендации своего сына Константина Райкина с которым Филатов был знаком еще по щуке, известный сатирик Аркадий Райкин предложил Филатову место заведующего литературной частью, в чью обязанность входила писать интермедии в своем коллективе. Аркадий Сакович пригласил Филатова в свою московскую квартиру в Волговещенском переулке, где кроме хозяина Филатова встретили два известных писателя Леонид Лиходеев и Лев Касиль. Вот что писал об этой встрече Филатов. Понемногу я пришел в себя, стал шутить. ракин милостиво улыбался, потом взял меня за руку и повел в кабинет. Там до сих пор помню, держа меня почему-то за пульс, он стал расспрашивать. «Квартиры нет, конечно, постоянные прописки тоже, и в армию поди нужно идти. Да, ситуация». «Так я вам предлагаю. От меня уходят трое одесских людей. Одному я, к несчастью, успел дать квартиру на Литейном, а второму нет». «Так вот она ваша. Если вы ко мне пойдете работать в театр, я вам обещаю полное освобождение от воинской повинности. Осенью у нас гастроли в Англию, Бельгию, весной в Польшу». Я ошалел, но все же набрался наглости и пролепетал. Я должен подумать взять тайм-аут. «Возьмите», — как-то разочарованно произнес он, — «два дня, но больше думать нельзя». На следующий день в театре на Таганке распределение ролей в новом спектакле «Что делать?» и у меня главная роль автора. Я помчался к маме Ваньки Дыховичного, который в ту пору работал у Райкина и жил в ленинградской гостинице. Александра Иосифовна только руками всплеснула. «Да где ж ты сейчас, Ивана, найдешь? Он же гуляет». Все же часа через три мы созвонились, я ему все рассказала, он в ответ. «Ни в коем случае, я сам мажу лыжи». «Почему?» потому что двух солнц на небе не бывает. Но он меня заведующим литературной частью зовет. И еще новое дело. Ты знаешь, кто от него уходит? Миша Жванецкий, Рома Карцев и Витя Ильченко. Ты хочешь заменить всех троих? Я, конечно, для себя все решил, но как сказать об этом мэтру? К счастью, в театр позвонила его жена. Я мямле стал говорить, что на Таганке много работы, что я привык к Москве. Она засмеялась. Вы также привыкнете к Ленинграду. Ладно, оставайтесь». Филатов остался в театре. Не суждено ему было покинуть Москву. Премьера спектакля «Что делать?» состоялась 18 сентября 1970 года. Сам Юрий Любимов признал «Я считаю, что Филатов очень прилично сыграл в этом спектакле». Также считали и критики. Образ автора «Несомненная удача театра». Его драматургия, сценическое решение образа, и, наконец, работа Леонида Филатова с ее неподдельной искренностью, умом, тактом, чувством меры. Филатов продолжал играть в «Что делать», попутно исполняя несколько второстепенных ролей в других спектаклях, таких как Горацио в «Гамлете», главную роль в котором играл Владимир Высоцкий. Театр на Таганке любили, театр на Таганке ругали, театр на Таганке высмеивали. Говорят даже, что Леонид Гайдай в одной из своих комедий в фильме 12 стульев под театром Колумба подразумевал именно Таганку. Таганку, напрочь отрицавшую классическую театральную школу Станиславского, отдавая предпочтение формализму Мирхолд. Филатов, кроме театра, продолжает активно интересоваться кинематографом, ездит в белые столбы, где располагались хранилища Госфильмофонда, и там смотрит шедевры мирового кино. Послушаем актера Владимира Ильина, который познакомился с Филатовым в то время. Ребята из труппы театра на Таганке, по 15-20 человек, тогда почти каждый выходной совершали своеобразный культ поход Брали с собой термос, запасались бутербродами и от Павелецкого вокзала на электричке отправлялись до станции Белые Столбы, где находился Фонд. а там почти целый день смотрели кино. Моя жена Зоя, актриса этого же театра, частенько брала меня с собой в те поездки. Вот там-то, в перерывах между трехчасовыми сеансами, заглатывая бутерброды, мы с Ленчикой Филатовым и подружились. Кумиром Филатова был итальянец Федерико Феллини, фильмы которого он мог смотреть бесконечно. Коллега Леонида Потаганки Вениамин Смехов, занимавшийся еще режиссурой на телевидении, в отделе литературной драмы, пригласил Леонида сниматься в телепостановках. Смехов вспоминает. В 1968-1973 годах я снял свои 5-6 телепостановок в основном на поэтическом материале. Филатов сыграл у меня главные роли из-за Маяковского, из-за Некрасова и Фредерика Маро в двухсерийной версии по Флаберу «По воспитанию чувств». Везде, кроме Флабера, с ним работать было очень легко. Я думал, потому что мы товарищи плюс единство школы, Теперь, мне кажется, дело в его четкости профессионала. Актеры выполняет задания режиссера, в этом суть профессии. Привычная в театрах нашей страны патология — это дебаты актера с режиссером, глупые споры, приводящие к серости на сценах. Филатов — профессионал, поэтому режиссерам с ним работать гораздо легче, чем с большинством других. Мне было трудно с ним во Фредерике Моро. Вернее, все было ладно и дружно, пока мы репетировали кино как спектакль. Филаберовский провинциал, победивший Париж, расчетливый хищник, обманувший простодушных буржуа, пожиратель сердец с запоздалыми муками совести. Леня вел свою роль остроумно и изящно. Мне не позволили снимать Владимира Высоцкого, и назначение Филатова было и поздним, и спасительным. Пересмотреть свой взгляд на героя оказалось нетрудно. Трудности начались на стадии съемок. На нас очень давили темп, а я люблю работать быстро. Филатов всегда до этих пор шел в ногу, если не с опережением. И вдруг тормоза. «Надо снимать, он возится с гримом, придирается к одевальщице, просит оператора еще и еще раз проверить в камере, хорош ли он, все телегенично, отлично. Я взвывал от этих задержек, все нечистоты моего характера окатывали Леню с ног до головы. Но Он, странное дело, и не обижался, и не торопился». Так и застряло в памяти его нестандартное поведение зимой 1973 года в Останкино. «А теперь я должен сделать признание. Я понял лишь недавно, что сам был неправ. На стадии театральной мы работали дружно-согласованно, там я знал свое ремесло. На стадии же съемок нужно было исходить из мнения оператора. Меня раздражало, что актер хочет выглядеть лучше, чем он есть». Я боялся, что это не к сроку поспевшая дамская слабость обворует актерскую свободу, убавит успех импровизации. Словом, ты работай и не думай, что тебя снимают. Тебя не снимают, а подсматривают. Тогда и будет естественной, а не киношная правда игры. В теории-то это верно, но на практике этой правде должна предшествовать тщательность подготовки на главном рубеже кинопроцесса. От объектива к субъективу, от камеры к актеру. Видимо, к 1973 году, сознательно или интуитивно, Леонид Филатов обретал вторую актерскую профессию, в отличие от меня, который и до сегодня дня ее не понимает. Киноактер Филатов начинал теснить театрального близнеца, Не нерастраченное на сцене, казалось, должно востребоваться на экране. Не будучи сильно востребованным в театре и кино, Леонид Филатов отдается жанру литературных пародий, который начинает входить в моду середины 70-х. Здесь он может совместить оба своих дара, актерский и поэтический. Блестящее чувство юмора, социальная острота и великолепное актерское исполнение сделали пародиста Филатова очень популярным. Он создает цикл пародии «Таганка-75», который из-за своей острой критической направленности был проигнорирован официальной критикой и распространялся по всей стране в основном в виде подпольных магнитофонных записей. Сам Высоцкий продвигал пародии Филатова. Филатов писал, «В последние годы, лет 5-6, мы были уже в хорошем таком товариществе с Высоцким. Не скажу, дружили, потому что друзья у него были более близкие, но в товариществе замечательном, которое меня очень устраивало и которым я горжусь». В 1975 году он впервые почитал мои пародии, и в этом же году в Ленинграде на гастролях был вечер театра в Ленинградском ВТО. Он меня вытащил, выкинул на сцену с этими пародиями, просто выволок. Я говорю, да я не могу, я не привык еще, я могу это так в застолье. Да потом претензия на смешное. Это страшно читать, а вдруг это будет не смешно. Но Владимир взял и просто объявил. «Я хочу вам представить совсем молодого актера, вы, может быть, еще не знаете его, но, наверное, узнаете. Я представляю. Леонида и замешкался. Из-за ему подсказали Филатов». Он так застеснялся и говорит, «Филатов, ну, конечно, простите, Леонид Филатов». Я вышел совершенно оглушенный, потому что, когда действительно твое авторское, то это очень страшно. И когда я прочитал, и был настоящий успех, и были аплодисменты, Володя говорит, «Ну вот, понял, что я тебе говорил, слушай меня всегда, Володя тебе никогда плохого не пожелает». Он все время делал так, это для него характерно. Так к Леониду Филатову приходит слава, пусть пока и неофициальная, но широкая. Он продолжает играть в театре, писать пародии, даже пробует свои силы в эстрадном жанре, по просьбе Леонида Утесова пишет несколько песен для его оркестра. Театральная карьера Филатова не складывается, у актера по-прежнему всего одна главная роль и несколько второстепенных. Разумеется, Филатову хочется большего, однако Любимов считает иначе. Вторую главную роль Леонид получит в 1977 году, роль Сотникова в спектакле «По одноименной повести Василия Быкова». Правда, сам спектакль Любимов переименует в «Перекресток». Филатов был рад, но спектакль продержался в репертуаре всего лишь сезон, после чего был снят по доселе непонятным причинам. «Невезение продолжает преследовать Филатова». Годом позже Любимов соберется было дать ему роль Раскольникова в преступлении и наказании Достоевского, но у Леонида вдруг пропадает голос, и мэтр отдаст роль другому актеру. Здоровье Филатова всегда оставляет желать лучшего. То операция на голосовых связках, то лимфоденит, то ложный паралич. Но, несмотря на все это, на сцене Леонид Филатов держался молодцом. Критика Воронецкая писала о нем — Леониду неважно, играет ли он главную роль или второстепенную, ключ к пониманию этого лежит в его натуре. Для него театр, спектакль — это событие жизни, ему интересно принимать в нем участие. Свои личные актерские интересы уходят на второй план. Главное — это театр, его идея, в которую ты веришь, живет и развивается. Леониду Филатову свойственна удивительная преданность всему, чем он занимается, полная отдача своему делу. На репетициях он ловит каждое слово режиссера, пытаясь понять его концепцию. Он готов к эксперименту, к поиску. Удивительно молодое открытое состояние души. Не надо понимать слова «интересно играть», как любовь, только лишь к самому процессу, нет. Для Филатова важен результат, но не столько его личный, сколько само произведение в целом. Отсюда особое понимание роли театра в его жизни, в его судьбе. Это как бы дело, которому он преданно служит уже много лет. И, конечно же, в театре Леонид совершенствует мастерство, профессионализм, постоянная школа, тренинг. Потом к актеру пришла слава телевизионная. В серии спектаклей, которые появились на советском телевидении в конце 70-х, Филатов сыграл своего современника, вечно спорящего, со своей красавицей женой. Спектакли назывались «Кошка на радиаторе», «Часы с кукушкой» и «Осторожно, ремонт». А вот в кино актера долго не приглашали, считая его не киногеничным. Такие вот дела, тот, кто хорошо смотрелся на сцене или на экране телевизора, для кинематографа почему-то не подходил. Но в 1978 году в фильме «Иванов Петров Сидоров» режиссера Константина Худякова Лен Филатов сыграет роль ученого Петрова. Фильм понравится зрителям и будет благосклонно воспринят критикой. А следующей ролью Филатова в кино стала роль Скворцова в фильме «Катастрофе» Александра Меты и «Экипаж». Сперва Леонид отказался от предложения роль отдали Олегу Далю, но вскоре Даль не сможет сниматься из-за плохого самочувствия, и режиссер вновь вспомнит о Филатове. В конце концов, Леонид согласится и не пожалеет. Успех фильма будет грандиозным. Фильм «Катастрофа» станет фильмом сенсации. «Такого кино у нас еще не было» признает после просмотра картины министра гражданской авиации СССР Бугаев. Наконец-то кинематографическая карьера Филатова начинает набирать обороты. Его приглашают сниматься сразу два режиссера, Константин Худяков в боевик «Кто заплатит за удачу» и Илья Фрес в мелодраму «Вам и не снилось». Обаятельный летчик Игорь Скворцов, такие советский плейбой, понравился публике, особенно представительницам слабого пола. Кстати говоря, сам Филатов, который по жизни в общении с женщинами был весьма застенчив, к своему новообретенному титулу секс-символа советского экрана отнесся с язвительной иронией, заметив однажды. Лучше всего про это сказал Живанецкий. Худой, злой, больной. Но какова страна, таков и секс-символ. Я даже на пляже комплексовал раздеваться а тут оказался в роли абсолютного супермена, в откровенной постельной сцене «Правда сквозь рыбку», там был аквариум. В 1980 году Филатов ушел от первой жены Лидии Савченко, чтобы спустя два года соединиться со своей давней любовью Ниной Шацкой, на тот момент уже бывшей женой Валерия Золотухина. Все они, Филатов, Шацкая и Золотухин, актеры одного и того же театра на Таганке, а Нина Шацкая считалась еще и первой красавицей этого театра. Вот как вспоминает о своем романе с Филатовым сама Шацкая. Думаю, мой первый брак был не просто так. Вот надо было пройти какую-то дорожку до того, чтобы понять, что такое Леня, что такое жизнь с Леней. Я впервые почувствовала себя женщиной, любимой женщиной. Это счастье. У меня даже такое ощущение, что у меня вообще ничего до Лени не было, как будто всю жизнь был Лене. Конечно, все познается в сравнении. Вот не могу не рассказать, что в моем предыдущем браке я была обделена вниманием. Никаких ни подарков, ничего я не имела за пятнадцать лет совместной жизни. Только кубик Рубика, подарок, по-моему, на день рождения. А Леня, когда мы познакомились с ним, уже снимался, он ездил на гастроли, ездил на съемки за границу. Когда мы с сыном были совершенно раздеты, совсем плохие были, нищие. Когда Леня приехал в первый раз и привез ворох всего, чемоданы всяких милых женских штучек-дрючек, просто одел, действительно, с головы до ног нас одел с сыном. Это было такое, это было такое счастье, я плакала. У меня просто случился шок, истерика, потому что я никогда не имела внимания. Я в стоптанных сапогах ходила, в какой-то шапочке детской сушками с помпоном. Все-таки я уже была в возрасте, и на улице уже меня стали узнавать, как актрису театра на Таганке. И, конечно, широта ли они до меня потрясла. Для меня это было богатство, такое богатство. Там какие-то тряпки, какие-то плащи, пальто, кофты какие-то неимоверные. И вот это с каждым почти приездом. А второй случай — это когда мы с Леней не могли вместе справить мой день рождения. Леня уезжал на съемки, а я тоже откуда-то приезжала, не помню. И когда я вошла в комнату, я увидела — Вся комната была усыпана розами. И опять же, какие-то подарочки милые, какие-то духи, косметика. Очень красиво все было. И много-много роз. Очень много. Это тоже было такое сильное потрясение. Я думаю, не каждому так дарят. Аленя умел делать подарки и мог делать меня счастливой. В 1980-м Филатов еще сыграет роль Бориса Проворного. В картине «Женщины шутят всерьез» но постарается быстро забыть о своей работе в этой картине, считая ее неудачной. Осенью 1980 года Филатов приступил к написанию своего самого знаменитого произведения «Сказки про Федота Стрельца, удалого молодца», пропитанный самой острой сатирой на нравы того времени. Главный герой произведения Федот олицетворял собой русский народ, под царем подразумевался ни много ни мало сам генеральный секретарь ЦК КПСС, Генералом был кто-то из его клевретов. Филатов прекрасно понимал, что сказка его вряд ли будет разрешена властями к исполнению, писал ее в стол для себя и друзей. Правда, уже совсем скоро времена изменятся. Через семь лет сказка о Федоте Стрельце зазвучит и со сцены, и с телевизионных экранов, и по радио. Потом будут грачи, Ярослав Мудрый, избранная, исповедь его жены. Из жизни начальника уголовного розыска следствие ведут знатоки. Так постепенно Леонид Филатов станет одним из самых востребованных актеров советского кино, как и предсказывал актеру Александр Митта на съемках «Экипажа». Летом 1983 года Юрий Любимов, чувствуя растущее недовольство у властей его персоной, обращается в ЦК КПСС с просьбой отпустить его в Лондон, мотивируя это двумя причинами. Во-первых, личный, режиссер намеревался подлечиться в одной из лондонских клиник, а во-вторых, творческой. Ему пришло предложение поставить в театре «Лирик спектакль «Преступление и наказание» Достоевского. Любимого отпустили, он покинул Москву вместе с женой и сыном, обратно он не вернулся. В театре на Таганке появился новый режиссер Анатолий Васильевич Эфрес, режиссер театра «На Малой Бронной». Пришел и был встречен в штыки. В глазах актеров Эфрес выглядел выдвиженцем власти, в противовес вечному диссиденту-любимову, глашатую свободы. Эфрос пришел в театр на Таганке, чтобы работать, но работать с ним никто не хотел. Актеры закусили у дела и понеслись. Неважно куда, главное, чтобы с шумом. Эфрос ставит на дне Горького, предлагает Филатову роль Васьки Пепла. Вот что вспоминал сам актер. «Эфрос, мне кажется, меня любил, потому что неоднократно предлагал мне работать» причем так настойчиво, можно сказать, настырно. Он говорил, «Лень, ты мне скажи, ты будешь работать или не будешь?» А я как бы так шлялся по театру, в на дне работать не хотел. Он меня все на Ваську пепла тянул. Я говорю, у вас же репетирует Золотухин, вы его в дурацкое положение поставите, у нас не бывает второго состава. Это я врал сгоряча. Ну, он огорченный, он не злился никогда так, пожимал плечами отходил. Премьера спектакля состоялась без Анатолия Васильевича. Он слег в больницу с инфарктом. Филатов покинул Таганку и перешел в «Современник», куда его давно настойчиво звали. Вместе с Филатовым труппу театра таганки покинули еще два актера — Вениамин Смехов и Виталий Шаповалов. Сам Эфрос высказался по поводу их ухода на страницах литературной газеты. Три актера из театра ушли. Думаю, что они испугались кропотливой повседневной работы. Хотя, конечно... Слова они говорят совсем другие. Одно дело болтать о театре, другое — ежедневно репетировать. К сожалению, не всякий на это способен. Филатов продолжает сниматься в кино «Успех», чечерин, «Берега в тумане». Он не теряет связи с театром на Таганке, в труппе которого осталась его жена Нины Шацкая. Он по-прежнему отрицательно относится к Эфросу. В апреле 1986 года Филатов, Смехов и Шаповалов — На юбилейном вечере, посвященном 30-летию театра «Современник», исполнили куплеты собственного, большей частью, филатовского сочинения, где весьма, скажем так, критично отозвались об Эфросе. Куплеты они исполнили самовольно, на свой страх и риск. На дворе «Горбачевская перестройка» можно позволить себе определенные вольности, попинать неугодного режиссера. Эфрос не злопамятен, когда Филатов явится на премьеру спектакля «Мизантроп» в театре на Таганке, он подойдет к нему, стоящему у стены первым, и скажет, «Леня, а что вы прячетесь? Вы пришли в свой театр, проходите, будьте желанным гостем, если уж вы теперь в другом театре. Не надо бегать по углам, садитесь в зал. Вы пришли в свой театр, в свой дом». Филатов был сражен таким благородством. «Благородному человеку тяжело жить во все времена». Эфроса травят, травят всеми доступными способами, без разбора, тем более, что с прямой санкцией Михаила Горбачева уже активно ведутся переговоры с любимым. Мэттера просят вернуться. Мэттер кочевряжется, но не отказывается от приглашения. Анатолий Васильевич Эфрос умирает от инфаркта в возрасте 60 лет. Его смерть потрясет Филатова. Актер найдет в себе мужество, чтобы покаяться, не сразу, но найдет. Я свой гнев расходовал на людей, которые этого не заслуживали. Один из самых ярких примеров Эфрос. Я был недоброжелателен, жесток, прямо сказать. Вообще его внесли бы в театр на руках, если бы только он пришел по-другому. Не с начальством, это все понимали. Но при этом все ощетинились. Хотя одновременно было его и жалко. Как бы дальним зрением я понимал, что вся усушка-утряска произойдет, и мы будем неправы. Но я не смог с собой сладить. И это при том, что Эфрос, мне кажется, меня любил, потому что неоднократно предлагал мне работать. Я бы ушел из театра и так, но ну, ушел бы, не хлопая громко дверью, сейчас. Тогда мне казалось, что все надо делать громко. Но он опять сделал гениальный режиссерский ход. Взял и умер, как будто ему надоело с нами мелочью. И я виноват перед ним. На тридцатилетии современника куда ушел, и так как это болело, я стишок такой прочитал как бы сентиментальный, но там было «наши дети мудры, их нельзя удержать от вопроса, почему все случилось не эдак, а именно так, почему возле имени, скажем, того же Фроса, будет вечно гореть вот такой вопросительный знак». Хотя это было почти за год до его смерти, но он был очень ранен, как мне говорили. Я был в церкви и ставил за него свечку, но на могиле не был. Мне кажется, это неприлично — встретить там его близких совсем. Филатов был единственным из актеров театра на Таганке, сказавшим подобное. Скажут другие, в феврале 1987 года в литературной газете была помещена статья Виктора Розова «Мои надежды», где было сказано, «Эфрос перешел работать на Таганку, перешел самыми добрыми намерениями помочь театру в тяжелые дни, когда коллектив был покинут своим руководителем. И здесь демократия достигла самых отвратительных пределов, началась травля» прокалывали баллоны на жигулях Эфроса, исписывали бранными гадкими словами его дубленку, фрондировали открытые и нагло. Мне не забыть, как на прекрасном юбилейном вечере, посвященном тридцатилетию образования театра «Современник», трое таганских актеров, только что принятых в труппу «Современника», пели на сцене пошлейшие куплеты, оскорбительные для Эфроса. Присутствующих на юбилее охватили стыд и чувства, будто все неожиданно оступились и угодили в помойную яму. Разгул современной черни, да-да, чернь существует и поныне. Она ненавидит всех, кто талантливее, чище, лучше, добросовестнее, работоспособнее, в конце концов. И сейчас надо быть на чеку чтобы не дать возможности ей разгуляться. Новым художественным руководителем театра на Таганке труппа избрала Губенко. Напомню, уже наступили Горбачевские времена, когда выбирали, или делали вид, что выбирали всех и вся Времена действительно изменились. В мае 1987 года МХАТ распадется надвое при полном согласии властей. И ничего, со временем зритель перестанет ходить и в Камергерский переулок, и на Тверской бульвар. Следом за МХАТом поспешит развалиться и театр на Таганке, раскольца на две организирующие половины – Любимовскую, Губенковскую. В том же году сказку про Федота-стрельца «Удалого молодца» Печатают в юности и снимают на телевидении. Филатов сам читает свое произведение. Осенью 1987 года Филатов возвращается в театр на Таганке. Его даже вводят в худсовет. Теперь он играет аж в шести спектаклях, положение обязывает, и продолжает сниматься в кино. В ту осень в фильме «Шаг». В интервью на печатанном журнале «Советский экран» в январе 1988 года Филатов скажет Я, например, сейчас совершенно в бессильном состоянии, а у меня полно дел в кино и огромное количество забот, связанных с театром. И, кроме всего прочего, далеко не все в порядке, со здоровьем, изношенное сердце. Нет, я соберусь, конечно, хотя бы и через «не могу», как, собственно, уже привык работать последние годы. В мае 1988 года в Москву возвращается любимый, вкается перед властью и получает отпущение грехов. Живет он то на родине, то за границей, теперь так можно. Он вернется в родной театр и сразу же начнет конфликтовать с актерами. Сплотившиеся за годы травли Эфроса труппа с удовольствием набросится на некогда обожаемого метра Больше все равно грызть некого. А вот Филатову не досклок, надоело уже. У Филатова новая роль в фильме Карена Шахназарова «Город зеро» — фантасмагорическая трагикомедия абсурда. Роль Филатова очень нравится. Планов много, но, увы, не всем суждено осуществиться. В 1989 году актер дважды госпитализируется, правда, город Зеро успевает выйти на экраны. На волне славы Филатов пользуется симпатией Горбачевой и даже становится секретарем Союза кинематографистов СССР. Филатов не поддается болезни, он запускает свой проект, свой фильм «Сукины дети», картину о братьях-актерах. Ни одного актера-таганки он в свою ленту не пригласил, оцените, кроме своей супруги Нины Шацкой. В картине снялось много блестящих актеров. Евгений Встигнеев, Александр Абдулов, Лариса Удовиченко, Елена Цеплакова, Владимир Ильин, Людмила Зайцева, Лия Хиджакова, Мария Зубарева, Сергей Маковецкий. Филатов снял картину в рекордные сроки за 24 съемочных дня без выходных. Сюжет фильма тесно перекликался с событиями шестилетней давности, когда Любимов остался в Лондоне и содержал множество понятных всем аллюзий. Кстати, немного позже, в 1991 году, сценарий фильма и стихотворения Леонида Филатова выйдут отдельной книгой. В том же году у Филатова родилась идея телепередачи «Чтобы помнили», в которой рассказывается о ушедших в небытие кумирах советского кинематографа. Эта передача родилась так. «В начале перестройки появилось очень много горлопанов, обливающих черной краской всю нашу прежнюю жизнь», — вспоминал Филатов. «Никто не спорит, при социализме было много дурного, но ведь и хорошее случалось. Да возьмите всех наших великих писателей — Пастернака, Булгакова, Остафьева, Распутина, Абрамова, Можаева, Трифонова, Самойлова — откуда они взялись, как не из той жизни». И вот я не то чтобы в знак протеста против этих клопов, повылазивших из разных щелей от обиды, что ли, решил сделать телепередачу, чтобы помнили. На всех бы меня не хватило рассказать об артистах так называемого второго эшелона, попавших в струю времени и от того запомнившихся зрителям, вполне мог. Филатов поделился мыслями о новой передаче на телевидении, но, увы, ни один телеканал не заинтересовался его проектом. Первый выпуск программы выйдет лишь в ноябре 1993 года. В 1991 году обстановка в театре на Таганке накаляется сверх предела. Масло в неугасимый огонь противоречие подлило желание любимого приватизировать театр. Филатов в это время играет в антрепризе на сцене МХАТа в спектакле «Игроки-21». Во время бурных событий 1993 года Леонид Филатов попадает в больницу с инсультом. «Это только начало, впереди актеры ждут клиническая смерть и операции по пересадке донорской почки, после которой он проживет шесть лет и даже будет выпускать ту самую передачу, чтобы помнили. Правда, снимать его будут на дому». Филатов сильно изменился, вот что он в одном из интервью сказал о себе. Я раньше был очень злой. Может, это не выражалось ясно, но сейчас понимаю, что был. В молодости это как бы еще оправдываемо» но я был такой же противной в возрасте, когда уже нельзя, когда люди успокаиваются. Я был зол на весь мир и брезглив. Была целая серия интервью в газетах, пока я их не прекратил. Такая пора, когда я всех отторгал, всех обвинял. На каком-то этапе понял, что это смешно. Я делал такую стихотворную сказку погодцы, и там у меня принц, который болен ипохондрией, и он говорит про себя. «Я круглый идиот, я принц Тарталья». «Безумные глаза таращу вдаль я, в моей башке случился перекос, я ем бы шеи, лягушек и стрекос, свободный от морали и закона, я принародно писаю с балкона» и так далее. Какой болезнью я неодержим, одержим, повинен в ней сегодняшний режим. Это немножко автобиографично, я вдруг понял. Все плохо, все плохие, мир поменялся, а это не совсем так. Вот, я думаю, наказание пришло. В 1996 году Леониду Филатову присваивается звание Народного артиста России. Вскоре после этого Леонида Филатова и коллектив передачи «Чтобы помнили» награждают высшей телевизионной премии ТЭФИ. В этом же году актер становится лауреатом Государственной премии России. В 1997 году Леониду Филатову присуждена премия «Триумф» за создание передачи «Чтобы помнили». 26 октября 2003 года Леонида Филатова не стала.